Глава 61 Тишина, словно огромная, саван, опустилась на Трою после смерти Пентиселея и накрыла нас всех. Мы говорили шепотом, двигались, не стуча подошвами по улицам, на которых не раздавалось ни грохота повозок, ни цоконья лошадиных копыт. Только вороны, кружась, нарушали тишину своими хриплыми криками. Печать рока отметила нас. Подарив нам надежду, которая так быстро погибла вместе с ней, смерть Пентиселея поразила нас сильнее, чем мог сделать враг. Запертые в обреченном городе, лишенным былого величия, теперь мы ниоткуда не могли ждать подкрепления. Ни ближние, ни дальние союзники не пришлют новых отрядов. Амазонки, фракийцы, ликийцы лишились своих предводителей и части, некоторые очень большой части, воинов». Дальше предстояло сражаться теми силами, которые остались. У греков Агамемнон, Одиссей, Махаон и диомед залечили свои раны и вернулись в строй. И хотя убито много греков, но почему-то их ряды кажутся столь же многочисленными, как прежде. Будто вместо убитых вырастают новые, как головы гидры. Дни тянулись за днями, складывались в месяцы, лето сменялось осенью. Время тянулось тем медленнее, чем больше мы падали духом жизнь замерла мы оказались заложниками нашей цитадели, то ли она защищала нас то ли заживо хоронила и вдруг словно еще одна вспышка света во мраке уныния прибыл новый союзник мемнон эфиопский царевич и с ним отряд воинов сияющих из сине черной кожей сноска Мемнон Эфиопский был сыном сводного брата Приама Тифана Ассирийского. Приам уговорил Тифана отправить Мемнона в Трою, пообещав в награду золотую лозу. По дороге к Трое Мемнон подчинил все народы, находившиеся на его пути. Все это время он провел в пути, и что побудило его отправиться на защиту столь далекой Трои, оставалось загадкой. Но мы не доискивались правды, мы просто приветствовали чернокожих воинов радостными криками. Подобно Пентеселее, Ахиллу, Энею, Сарпидону, Мемнон происходил от бессмертных. Так много божественных отпрысков сражалось под Трой, и вот сыскался еще один. Однако его история, наверное, интереснее прочих. Его матерью была Эос, богиня утренней зари. Она полюбила смертного и попросила Зевса подарить ему бессмертие. Зев сковарно выполнил ее просьбу, прекрасно понимая, о чем забыла попросить богиня. Он даровал ее возлюбленному бессмертие, но не помешал ему стареть. Тот становился все дряхлее и дряхлее, пока, наконец, у богини не лопнуло терпение. Она заперла старца в комнате, и оттуда теперь доносятся исторгаемые немощным горлом жалобные стоны, подобные треску цикады. Но сын был великолепен. Кожа черного дерева не мешала ему быть красивым, сияющие доспехи, выкованные гефестом, отважный воин с благородным сердцем чем-то похожий на Гектора, пожалуй. Увы, наша радость была недолгой. Мемнон убил нескольких греческих вождей, в том числе Антилоха, сына Нестора. Антилох был слишком юн, чтобы отправиться вместе со всеми из Авлиды. Но через несколько лет он присоединился к греческому войску. Антилох был одним из самых молодых, красивых, быстроногих и отважных греков, сражавшихся под Троей. Нестор, предупрежденный Оракулом, что должен беречь сына от Эфиопа, приставил к нему телохранителя, но это не спасло его. На следующий день после смерти Антилоха Ахилл, горя желанием отомстить, вступил в поединок с Мемноном и убил его в поле. Черная голова Мемнона и его блестящие доспехи легли на вершину погребального костра Антилоха. Так Ахил снова разбил наши сердца и сердце еще одной матери богини. Снова наступил траур. Раньше я думала, что Трое уже достигло предела отчаяния, но я ошибалась. После последнего подвига Ахила, Парис как одержимый мечтал убить Ахила. Проклинал себя за упущенную возможность в день гибели Пентеселея. Он ненавидел себя за нерешительность и колебания, называл трусом и слабаком в Торе своим врагам. Напрасно я пыталась успокоить его, убеждала, что проявление милосердия не означает слабость, просто его милосердие было направлено не по адресу. Ахил сам никогда не выказывал милосердия, кроме того единственного случая, когда склонился над убитой Пентаселей. Это неожиданное проявление чувства и привело Париса в замешательство. «Но ведь Парис не Ахил, говорила я. «Неужели Парис хотел бы уподобиться этому чудовищу, человеку с сердцем голодного волка?» Парис же упорно твердил, что именно этого он и хотел бы — стать таким же безжалостным, как Ахил, ибо это помогло бы ему выполнить его задачу. Чтобы убить Ахила, нужно стать Ахиллом. Стоял ясный день золотой осени, и вдруг сияющая медью греческая орда хлынула к нашим стенам. Похоже, греки решили добить ослабевшего противника одним ударом. Их колесницы вздымали в долине пыльные вихри, и впереди огромного войска Ахил и Агамемнон в своих колесницах. Я наблюдала за их приближением с высокой башни. Диэфоб собирал троянцев, оглав к немногих оставшихся союзников. Прям давал им печальное напутствие. Печальное, ибо не верил в их победу. Агамемнон. Я прищурилась, пытаясь разглядеть его лицо, но увидела только темные впадины глаз и зловещий провал рта. Ахилл на левом фланге вел своих мермидонин. Он наклонял голову так и сяк, разглядывая трою, словно тушу, которую нужно разделать. В его доспехах, когда он ехал по долине, отражалось солнце. Они сияли. Прямо позже скажет, что блеском и яркостью они выделялись среди других доспехов, как созвездие гончих псов среди прочих созвездий. Парис стоял рядом со мной на смотровой площадке башни. Он отказался присоединиться к войску, возглавляемому Диефобом. У него был свой план. Я воспользуюсь самым надежным оружием. Парис погладил свой лук, лучший втрое. Наконец-то он примирился с тем, что отличается от братьев. «Мне пора», — сказал Парис и слегка коснулся моего плеча. «Да направят боги твои стрелы». Все, что мне оставалось теперь, это ждать. Я не покидала наблюдательного поста. Может, зря я не обняла Париса. Ведь это объятие могло оказаться прощальным. Но я тешила себя мыслью, что жене лучника нечего бояться. Даже если лучник промахнется, это не сулит ему неминуемой смерти. Я уверена, что со временем, несмотря на соображение воинской доблести, лук вытеснит копье, и к нему перестанут относиться с презрением. Ведь каждый хочет убить и не быть убитым. И этой цели лучше всего соответствует лук. Агамемнон остановил колесницу и бросил поводье возничему. Спрыгнув на землю, он начал бить по щиту и выкрикивать оскорбления. По сути, он выжидал, когда Ахил что-либо предпримет. Словно нарочно, желая подставить себя под удар, Диефоп с отрядом выскочил вперёд. Мермедонии не направились к ним, пытаясь их окружить. а Ахилл спешился. Каждый его шаг выражал глубочайшее презрение к противнику. Он даже не скрывал уязвимого места в своих доспехах, высоко задрал голову, обнажив шею и словно дразнил врагов. «Идите ко мне кто-нибудь, идите!» — кричал он. «Что-то я никого не вижу. Или кроме Гектора у вас нет смельчаков?» Мне жаль тебя трое, если у тебя больше не осталось героев. Он дошел почти до стены, продолжая кричать: Эй, где вы там? Боитесь, трусы. Скоро все защитники Трои будут валяться в пыли, а мы будем топтать их. Парис вышел из засады у основания башни, где он до времени затаился. Умри, чудовище! Только и сказал он: Не успел Ахила обернуться, даже увидеть Париса, как тот выпустил стрелу, которая вонзилась в открытую шею Ахила. Выражение лица Ахила описать не берусь. Ни гнев, ни страх, ни удивление. Скорее, беспредельное изумление. Он схватился руками за горло, а Агамемнон замер с открытым ртом. Ахил упал ничком, и Парис выпустил еще одну стрелу в икру, потом еще одну, в пятку. Ахил катался по земле, хватал ладонями пыль, выло кричал от боли. Его соратники бросились к нему, но помочь ему не могли, разве что защитить от новых стрел, но в них и не было нужды. Самая первая стрела пробила артерию, из которой хлистала кровь. Ахилл умер быстро, слишком быстро для человека, который стольких умертвил. Мы сверху недоверчиво смотрели на неподвижное, распростертое тело, словно ожидая, что вот-вот он вскочит и начнет оскорблять нас. Но этого не произошло. Над телом поверженного Ахила жаркая схватка продолжалась весь день. Великан Аякс пронзил копьем главка, ранил Инея, метнул большой камень в Париса и понес мертвого Ахила в лагерь. Неизвестно откуда взявшийся Одиссея прикрывал его отход. Вслед за Аяксом греки отошли в свой лагерь и вскоре долина опустела, только тела убитых покрывали ее как копавшие листья. Троянцы открыли створы ворот, но были так потрясены случившимся, что встретили Париса молчанием. омолчанием. Человек, который избавил нас от Ахила, не получил шумного ликующего приема. Это лишний раз доказывало, что троянцы, как и греки, считали Ахилла неуязвимым и даже в воображении не допускали возможности, что он падет от руки троянца. И вот это невероятное с их точки зрения событие случилось, и они стояли в растерянности и молчали. Одна я бросилась навстречу Парису, вскочила в колесницу и обняла его. Голова кружилась от счастья. Он жив. Он убил Ахила. Первое радовало меня куда больше, чем второе. Даже у меня в уме не укладывалось, что мы избавлены от бича, угрожавшего нам. «Я преклоняюсь перед тобой», — шепнула я. «Ты спас трое». Парис только крепче обнял меня не в состоянии говорить. Он и сам был потрясен. Он оглядывал толпу, взглядом искал Приама и Гикубу. «Должно быть, они во дворце», — сказала я, прочитав его мысли. После всех этих потерь Приам больше не наблюдает со стены за сражениями. Но им же, наверное, сообщили. Они уже знают. Конечно, ему же должно быть известно о смерти Ахила. Я придумывала слова, чтобы успокоить Париса. Он был так взволнован, так нуждался в добром слове скупованно похвалу в его адрес Приама, так нуждался в одобрении, которого действительно заслуживал. Годы поточили его силы, и горе внесло свою лепту. Они с Гекубы ждут тебя, но во дворце. Они хотят поговорить с тобой наедине. Внезапно со всех сторон колесницу окружил народ. Горожане очнулись и вышли из оцепенения. Они размахивали руками, прыгали, кричали они не забрасывали париса цветами. Где взять цветов, если на полях льется кровь? Но их отсутствие восполняли песнями и восхвалениями. — Парис, Парис, ты более великий воин, чем Гектор. — Нет, Гектору нет равных, — возражал Парис. — А кто убил Ахила? ты или он? Кто более великий воин? Тот, кто убил нашего главного врага, или тот, кто сам был им убит? — Больше Ахил нам не страшен. Его нет, он мертв. Где его тело? Забрали греки. Пусть они поют над ним сколько угодно. Поклоняются ему. Устраивают в его честь игры. Все равно он труп без более наиболее ничего. Если бы я увидел, как в нем копошатся черви, мне и этого было бы мало, — сказал Парис с яростью. Я ненавижу его. Да, мы все ненавидели Ахила. Я вспомнила дерзкого мальчишку, каким он был, когда ко мне сватались женихи. Уже тогда мне хотелось его высечь. Возможно, если бы кто-то это сделал, он не вырос бы одержимым убийцей. Потом мне припомнился юноша, который скрывался на Скиросе, вынужденный разыгрывать девушку по воле матери, желавшей его спасти. Там он был задумчивый, тихий. Его на время разлучили с уготованной ему судьбой, но он снова встретился с ней и теперь дошел до конца. Колесница поднималась по широкой дороге на вершину холма. Лошади двигались медленно, ибо толпа становилась тем больше, чем выше ему поднимались. Возле царского дворца Парис сошел с колесницы. «Я пойду и доложу о своей победе царю». «После этого он объявит большой праздник, я уверен. А выступайте по домам, поблагодарите богов за то, что наш злейший враг мертв, сказал Парис народу. «Мы будем благодарить тебя!» — закричали в ответ. «Нет, мы должны благодарить богов. Тогда мы будем их благодарить за то, что у нас есть ты». Парис улыбнулся. Долго же ему пришлось ждать этих слов. Он был счастлив. «Я благодарен им за то, что они сохранили мне жизнь», — сказал он и за то, что наградили таким народом. Мы с Парисом поднялись на крыльцо царского дворца, быстро пересекли внутренний двор, миновали стражников и вошли во внутренний покой. Подозрительно тихо, ни звука. Никто из членов семьи не вышел к нам навстречу. Куда они попрятались? Парис бежал из зала в зал, крича прямо: «Отец! Отец! Ты слышал новость?» Ответило ему только эхо. Тогда Парис не выдержал. Ты смотрел со стены, когда с Ахиллом сражался Гектор. Смотрел и звал его, и просил вернуться. А теперь, когда на поле боя мы с Дейфобом и Геленом, ты не выходишь вообще. Я убила Хила. Я. Не твой бесценный Гектор, не Полит, а я. Я, от которого ты хотел избавиться. А теперь ты даже не желаешь выйти ко мне, сказать доброе слово. Опять только тишина в ответ. Как ты отказался от меня, когда я был младенцем? Так я отказываюсь от тебя. Я вкусил полную меру отцовской несправедливости. Знай, больше нет у тебя сына Париса. Парис, я сжал его руку. Не говори с горяча. С горяча. Да эти слова всю жизнь копились в моем сердце. Он повернулся и хотел идти прочно, тут послышались неверные шаги, и прямо появился на пороге зала. Прошу тебя. Погоди, сын. Некогда сильный голос старчески дрожал. Прям прошел по отполированному полу к Парису, за ним показалась Гекуба. Прям обнял Париса, прижал к себе, потом отстранился. Ты отомстил за Гектора, сказал он. Я преклоняю перед тобой колено. Прям хотел опуститься на колени, но Парис остановил его. Не надо, отец. Довольно того, что ты стоял на коленях перед извергом Ахилом. Перед собственным сыном не надо становиться на колени. Прям посмотрел Парису в глаза. «У тебя благородная душа. Как я раньше не замечала этого!» «Раньше у него не было случая доказать это», — вмешалась Гекуба, «Но у моего Париса хватило сил дождаться этого случая». «А если бы я до смерти ждал этого случая, вы бы меня так и не разглядели?» «Человек должен проявить себя, а время выбирают боги». Гекуба твердо смотрела на Париса. «Ты не мать! Ты не понимаешь, что такое мать!» «По крайней мере, мать, которая рождает царей и героев. Я предпочел бы иметь обычную мать, мать, которая рождает любимых детей. А я, возможно, предпочла бы иметь других сыновей. Или другого мужа. Наши предпочтения не имеют ровно никакого значения. Неужели ты до сих пор не понял?» Сказав это, Гикуба улыбнулась и протянула руки. «Я поздравляю тебя. Я счастлива, что ты убил нашего злейшего врага. Мне все равно, как он был убит, копьем или стрелой. Главное, что он мертв». Его сердце остановилось, его руки онемели. «Да здравствует Парис, славнейший из царевичей, мой любимый сын!» «Наконец-то! Наконец-то!» — говорил Парис, лежа поперек кровати. «После стольких лет она назвала меня любимым сыном!» «Мне не нравилось, как он лежит. Его поза напоминала мне мертвую пентаселею, перекинутую через спину лошади. «Встань, пожалуйста!» — попросила я. «Я хочу видеть твое лицо!» И правда, я никогда не уставала любоваться его лицом. Парис стал старше, и лицо его изменилось. Он говорил, что много лет ждал признания Анги Кубы. Это война, война, которая длится в вечность. Здесь, за стенами Трои, время будто остановилось, затаило дыхание. Но там, по другую сторону, оно мчится во весь опор, и мы вдруг замечаем это. Неудивительно, что прям сгорбился и отрехлел, что Гикуба высохла от горя, а Парис проник сегоречью ожидания и обиды. «Ты убил Ахилла», — повторила я, вновь удивляясь этому факту и надеясь, что вместе с ним уйдет навсегда из души Париса застарелая обида. «Ты показал, что являешься лучшим воином Трои, ее героем, ее спасителем». Он лежал там в пыли. Парис освежил в памяти картину. «Великий воин, сын богини». Человек, который заставил Гектора трижды обижать вокруг Трои, который потом волочил его тело. Не надо, не вспоминая об этом. Человек, который убил милого Троила. Я лишил этого изверга жизни. Я помешал его руке убивать. Может ли кто-нибудь понять, что я при этом чувствовал? Парис издал смешок. Даже я сам не понимаю, что чувствовал. Я был изумлен, потрясен. Я до сих пор не верю, что это правда. Елена. Он сжал мою руку. Я видел, как он хрипит и стонет, и бледнеет, теряя свою черную кровь. А потом он стал недвижим. Он больше не встал и даже не шевелился. И я понял, что ему настал конец. Он мёртв. Ахилл, ты герой. Я погладила его по голове, прижала к груди, немного опасаясь ощутить вместо теплой плоти холодный камень. Не стал ли он памятником своей победы? Теперь о тебе сложат песни и поэмы. Ты обеспечил себе вечную славу. Ты одна верила в меня. «Больше никто». «Да, много лет назад я сказала себе. Опыт и знания сделают его выдающимся человеком, если только ничто не помешает ему приобрести их. Когда мы покидали Спарту, я любовалась не только тем юношей, который был рядом со мной, но и тем мужчиной, которым он со временем станет. Но моя мать не верила в меня. Никогда». «Преданность жены отличается от материнской преданности. Я тебя сама выбрала. Мать не выбирает дитя». «К тому же у нее есть другие дети, а муж у меня только один». «Некоторые до сих пор говорят, что два». Сказал он, то ли соглашаясь с этим мнением, то ли возражая. «Люди говорят много глупостей. Я предана тебе и только тебе. Тебе пришлось долго ждать дня своего торжества. Но я никогда не сомневалась, что он наступит».